Жизненный кризис. Бывают ситуации, когда человек чувствует, что дошел до точки. В голове неразбериха, в душе отчаяние, организм вот-вот откажет. Один мужчина сказал, «Страх смерти столь велик, что проще самому наложить на себя руки». В то же время он не смел заснуть, так как боялся умереть во сне. Отчего люди все чаще оказываются в подобном положении — От того, что люди уже не понимают, чего они хотят, большие желания оборачиваются наплевательским отношением ко всему. Человеком движет жадность, ему подавая все больше, все быстрее и все более высокого качества. Он не задается вопросом, нужно ли ему это. Он желает лучшего, чтобы это иметь, чтобы оказаться лучше других, чтобы добиться лучшего, чтобы получить все лучшее. Непрерывно растет число тех, кто желает стать едва ли не богом. Зачастую сами они ничего не желают, но вынуждены блистать, ибо этого от них требует окружение. Желание выжить велит делать то, что угодно окружающим. Жадность незаметно перерастает в скупердяйство. Жадностью похваляются. Знаменитости даже не скрывают того, что они жадны до любви публики. Жадность охоче до хорошего. Чем больше жадность, тем больше она хочет иметь. Оборотной стороной жадности является скупердяйство. скупердей не желает делиться. Чем больше жадность, тем больше скупердяйство. Типичная жадина — это толстяк, гребущий все под себя. Типичный скупердяй — это ходячий скелет. При виде его у людей просыпаются жалость и желание поделиться. К жадности люди относятся плохо, но хуже всего к скупердяйству поэтому скупердяйство является одной из наиболее тщательно скрываемых чарт характера. Пример из жизни. Женщина средних лет обратилась ко мне с жалобами на избыточный вес и участившиеся головные боли. Прежде головные боли она испытывала в юности, а с уходом из родительского дома боли прошли. Возвращение приступов главной головной боли казалось ей связанным с напряжением в плечевом поясе и затылочной части, а также с прибавлением в весе. Она осознавала, что постоянно напрягается во имя того, чтобы семья жила в согласии. Молча терпела все проявления нервозности со стороны мужа, не желая ссориться по пустякам. Успокаивая детей, которые пытались навести в доме порядок, она ощущала себя виноватой в возникающих разногласиях. В последнее время ей уже было все равно. Она устала от перенапряжения. Напрягалась она вообще-то напрасно, так как ни муж, ни дети не были скандалистами — Но не реагировать на разногласия она уже не могла. Она страшно боялась, что кто-нибудь узнает, что в семье не все ладно. Такого стыда она не вынесла бы. Ценя в жизни превыше всего духовность, она вместе с тем не игнорировала и материальную сторону, но идеальной жизни не получалось. Со временем в семье появился достаток. Теперь как будто можно было перевести дух, вот только здоровье стало сильно беспокоить. Женщина занялась собой, стараясь выяснить причину возникших проблем и понять происхождение главных болей. Оказалось, что все это неким образом связано с мужем. Муж стал вмешиваться в то, как жена распоряжается деньгами, хотя прежде хвалил забережливость и рачительность. Всякое, даже малейшее разногласие усиливало и без того напряженное состояние женщины. Прежде она всегда помогала людям словом и делом, и муж не запрещал ей этого делать. Даже сам предлагал помощь. Теперь же, когда времени стало меньше, а денег больше, женщина стала помогать нуждающимся деньгами либо ненужными в хозяйстве вещами. Мужу это не нравилось. Не нравилось ему и то, что она тратит деньги на покупки. Сам он постоянно подчеркивал, что лично ему ничего не нужно. Жену это страшно раздражало, поскольку это было не так. При каждом удобном случае муж ставил ей в пример собственной нетребовательности бережливость подразумевая тем самым, что жена — транжирка и стяжательница. До этого времени он как будто вообще не интересовался покупками жены. Женщина ощущала себя нищей, хотя зарабатывала все больше. Она устала постоянно ощущать себя виноватой перед мужем. Стоило ей только подумать о муже, как в плечах, шее и затылке возникало напряжение, за которым тут же следовала главная боль. Я сказала женщине — что ей надо бы высвободить свое скупердейство. Женщина недоуменно уставилась на меня, ничего не соображая. Всем своим видом она словно говорила «Я? Скупердяйка? Это уж слишком». Она даже не была удручена, так как ничегошеньки не понимала. Если кто из скупердяй, так это ее муж. Из-за этого ей всегда было страшно стыдно. Свой стыд она преодолевала молча, стараясь не давать мужу прямого повода для недовольства. Немало вещей было приобретено ею, либо отдано чужим безведомо мужу во избежание нареканий с его стороны. Своей щедростью она пыталась заглушить свой стыд. Пару раз она поделилась своей проблемой кое с кем из близких и была уверена, что дальше их ушей история не распространится. А тут появляюсь я и говорю, что она скупердяйка. Боясь критики, она принялась сама себя критиковать. «Каким образом?» — я сказала ей. «Отпустите свое скупердяйство». Она тут же окрестила себя скупердяйкой и решила, что эту оценку дала ей я. Она так сильно испугалась, что даже была не в состоянии обидеться. Как и большинство людей, она не удосужилась вникнуть ни в сущность скупердяйства, ни в причины его возникновения. Но тут уже вмешивается сама жизнь, ибо жизнь является таким наставником, который вразумляет человека, покуда тот не уяснит сути дела». Если человек чего-то стесняется и боится, что стыд выплывет наружу, он будет этот стыд копить в себе. В данном случае скупердяйство. Как следствие, женщине скупердяйство мужа начинает мерещиться уже и там, где нет никакого скупердяйства. Муж говорит, что ему нужно купить то-то и то-то, но не покупает. И женщине это кажется скупердяйством. Муж отказывается есть, а сам выглядит худым, как подросток. И в этом тоже жена усматривает скупердяйство. Муж говорит, дескать, хорошо бы отдать тому-то то-то и то-то, однако не отдает, и это тоже кажется жене скупердяйством. От одной лишь мысли, что муж вдруг узнает про то, что она потратила слишком много денег, женщина напрягается. Боясь обнаружить свою жадность, женщина, однако, и не в силах ее скрывать так как тело ее раздалось вширь самым беспардонным образом. Теперь уже напряженное состояние охватывает ее от одного того, что муж зашел в комнату или оказался рядом. Можно сказать, что, боясь скупердяйства мужа, женщина боится самого мужа, поскольку отождествляет мужа с его скупердяйством. Знание, что нужно делать так, как угодно мужу, оборачивается напряжением в затылке. Стараясь все делать так, чтобы это вызвало у мужа одобрение, Женщина ощущает, что в ней уже почти ничего не осталось женского, а муж все недоволен. От отчаяния и нежелания выполнять волю мужа возникает головная боль. Настойчивое желание устроить все так, чтобы больше не пришлось скупердяничать, не дает ей покоя даже ночью. Иногда она просыпается от того, что плечи сводят судорога. Постоянные самозащита и готовность отстаивать свой образ действий усиливают отложение жира на животе. Печаль по этому поводу затрудняет жизнь и ведет к отечности, указывающей на то, что человека печалит постоянное чувство вины. Чтобы уменьшить чувство вины, ей хотелось бы помогать людям, но этого не позволяет страх перед мужем. Ограничивание себя во имя мира в семье вызывает уменьшение содержания сахара в крови и чувство голода, что отправляется в рот, то опускается вниз и тут же становится видно всем, если судить по фигуре. Заколдованный круг. Того же, что за всем этим скрывается проблема скупердяйства, она и заподозрить не могла. Когда человек стыдится скупердяйства, у него пропадает ощущение скупердяйства, и человек даже не подозревает о том, что скупердяйство продолжает жить и расти под покровом жадности. Жадный человек желает получать, но чтобы его не сочли жадным, желает делиться. Что именно отдать? Жадный отдает без разбора все. Главное, чтобы его не сочли скупердяем. Потом-то он свое доберет. Он желает получать все больше, чтобы больше отдавать, ибо так он скрывает свой самый потаенный стыд скупердяйство. По мере роста жадности растет и скупердяйство, и тем больше человека видит в ближнем собственную знанку, то есть на глаза ему будут попадаться скупердяи. Сам-то он знает, что в ближних человек. Видит только себя, однако себя не узнает, и все сводится опять-таки к тому, что ближнему он начинает давать оценку. Причем стыд за ближнего еще больше истребляет собственные чувства. В какой-то момент человек достигает черты, переступив которые он превращается в машину. Человеку присуща потребность стремиться в своем развитии к совершенству, но он не умеет это делать естественно и непринужденно, поэтому ему с детства вменяют это в обязанность. Родители не сознают, что обязанность стать совершенным губительна для человека как живого существа. Растет число тех, кто заявляет: Я не хочу ничего уже делать, даже думать не хочу, хочу ощущать себя человеком. Это значит, что рабочая скотина дошла до черты, за которой возможна жизнь только в качестве машины, замечу, что человеку в подобном состоянии помогает медитация, поскольку благодаря ей человек вновь начинает испытывать чувства. Человек у которого еще осталось столько чувств, чтобы ощущать опасность, начинает сопротивляться. Обычно протестуют женщины, так как именно они созидают духовную сторону жизни и несут ответственность за духовное развитие человечества. Чем больше мужчины стараются доказать свое превосходство, тем меньше они это осознают. У мужчины, который подчеркивает, что на всех, без исключения поприщах, какие только есть на свете, Пальмы первенства удерживают мужчины, тогда как женщины дуры, глаза полностью зашорены, и он рубит сук, на котором сидит. Материальный мир созидается никем иным, как мужчиной. Если женщина добивается материального превосходства над мужчиной, становится лучше, умнее, богаче, то это гибельно для мужчины и всего материального мира. Чем больше мужчины стремятся усовершенствовать вещественный мир, тем больше денег приходится тратить женщинам. В противном случае восхищенные собой мужчины лишились бы рассудка. Если мужчина считает трату денег мотовством, разбазариванием средств, то с его точки зрения так оно и есть. В действительности же превратившийся в машину человек перестает думать собственными мозгами. У него в голове заложена обязательная программа, отклонение от которой означало бы обнаружение собственной глупости — Зациклившись на своем превосходстве, мужчина не понимает, что его жизнь зависит от нормального общения с женщиной. Поскольку человек-машина не гарантирует развитие и жизни на Земле, возрастает число людей, которые не желают работать. Так, у излишне добросовестных родителей ребенок борется за собственное существование, отвергая с рождения любую работу. Это уже другая крайность, которая также препятствует развитию человека — И в этом случае он тоже доказывает, что является человеком, а не животным и не машиной. Выслушав мою речь, женщина загрустила и сникла, словно загнанная в угол животное. Она рассказала, что уже несколько лет испытывает растущий ужас из-за того, что в ней умирает чувство. Желая угодить мужу машине, она сознательно пыталась даже умертвить в себе чувство, но безуспешно. В последнее время ей не хочется ничего делать, даже думать, и это настроение посещает ее все чаще. Ей хочется ощущать себя человеком, однако не ощущает, зато ощущает себя вещью, машиной, животным, рабыней, и все это рождает в ней желание бежать, куда глаза глядят. Она бы так и сделала, если бы не стыд перед людьми. Ее все чаще стала посещать мысль о смерти. Эта мысль вызвана желанием спастись любой ценой из безвыходного положения. Она больше не желает что-либо кому-либо доказывать. В материальном мире люди постоянно что-то доказывают. Доказывают возможное и невозможное. Когда человеку удается доказать возможное, он испытывает торжество победителя и приходит в такое упоение, что принимается доказывать так же и невозможное. Чтобы доказать, что он человек, он должен отдать от себя нечто совершенное. Если человек, изображая щедрость, отдает то, что прихватил на стороне из жадности, он, конечно же, понимает, что откупился никудышным товаром. Это стыд, который никому нельзя показывать. Растущая требовательность к самому себе превращает жадность в скупердяйство, нежелание отдавать что-либо, что не дотягивает до совершенства. Достигнув на своем пути некой важной вехи, человек ощущает, что времени у него в обрез. Если и теперь он не задумается всерьез о жизни, то жизнь прожитаем впустую. Чтобы не сгинуть бесследно, человек желает оставить о себе память в виде чего-то поистине совершенного. Он не сознает, что жизнь — это развитие в сторону совершенства, а не обладание чем-то совершенным и не его раздача. А если и сознаёт, то воспринимает это лишь как красивый афоризм. Кто стремится к совершенству, для того ничто не бывает достаточно хорошим. Стыд за свою неудовлетворенность способен настолько подавлять собственную неудовлетворенность, что человек кажется себе и другим абсолютно толерантным. Вся его скрытая неудовлетворенность концентрируется в аппетите, с каким он поглощает пищу, поскольку отражающийся в физическом теле образ мышления вынужден подавать сигнал о том, что до достижения совершенства еще многого не хватает. Чтобы достичь совершенства, нужно добрать недостающее. Так возникает желание поесть чего-нибудь вкусненького. Однако после еды возникает чувство, что все это не то. В итоге человек набивает до отказа желудок, однако жажда совершенства столь велика, что не дает спать по ночам. Избыточные калории делают свое дело, говоря человеку дескать, не бойся отдавать. Но человек этого не понимает страх отдавать несовершенное блокирует раздачу в том числе расходование калорий в материальной плоскости совершенства ведь не бывает если в человеке живет трагическое знание будто сил для достижения цели все равно у него не хватит то прием пищи может оказаться сопряженным с такой затратой сил что человек после еды ощущает себя словно выжатый лимон желая сберечь калории Человек двигается все меньше, и калории превращаются в килограммы. Стыд отдавать недоброкачественное, некудышное, несовершенное умерщвляет движение всех тех веществ, которые соответствуют представлению данного человека о совершенстве. Как следствие, в теле человека скапливается все больше несовершенного, физических шлаков. Подобные шлаковые вещества являются материальной субстанцией для возникновения мышечного напряжения – головной боли, ожирения, а также любой другой болезни. Неотвязное желание что-то поесть указывает на то, что у человека наблюдается постоянная нехватка витаминов и минералов, необходимых для нормального обмена веществ. Испытываемое человеком чувство стыда из-за того, что дела у него застопорились, не идут, подавляет до состояния летаргического сна гормоны, призванные стимулировать движение всех веществ в организме. Если анализ крови показывает, что у человека достает многих веществ, то считается, что человек недоедает. Если тот же показатель выявляется у толстяка, то говорят, что это от потребления некачественной, мертвой пищи. При переходе на качественное питание состояние такого человека может и не улучшиться. Почему? Потому что человек стесняется принимать что-либо хорошее, если сам не дает взамен чего-то лучшего. И от этого в пищеварительном тракте Нарушается процесс усвоения. От желания иметь силы для достижения своих целей усваиваются одни лишь калории. В результате на лицо все более сугубляющееся несовершенство, а им делиться стыдно. Желание быть идеальным имеет следствие скупердяйства. Для утаивания скупердяйства человек старается доказать свою непритязательность, запрещает себе любого рода расточительность, в том числе и в еде. Употребляет в пищу по возможности будничную дешевую еду, которая сама по себе полноценна, но если человек ею недоволен, то будет неполноценной. Все определяется отношением. При отрицательном отношении к полноценной пище она становится вредной для данного потребителя, возможно даже опасной. Стесняясь таким образом своей неполноценности, человек превращается в скупердяя, и стесняясь своего скупердяйства, он становится жадиной, с тем, чтобы когда-нибудь выдать нечто совершенное, что удовлетворило бы всех. Когда же человек начинает стесняться также и жадности, его жизнь оказывается в опасности, ибо вытеснение накопившихся в теле шлаков уплотняет эти шлаки до такого состояния, при котором возникает опасная для жизни болезнь. У женщины, о которой идет речь, муж здоровый и худой. Это значит, что женщина принимает бережливость мужа за скупердяйство. Честно говоря, если один из супругов — рвать, то второму положено быть скупердяем до тех пор, пока однажды они не поменяются ролями, если только жизнь не закончится раньше. Человек не видит себя изнутри, зато видит внешнюю форму ближнего. Муж воспринимает пышные формы жены как признак жадности. Стесняясь собственной жадности, Он тщательно ее скрывает и с виду действительно все больше превращается в скупердяя. Бережливости в самом деле оборачивается скупердяйством. Что делать? Вот что я посоветовала женщине, которая сидела передо мной одна, без мужа. Если она начнет высвобождать свое скупердяйство, то есть нежелание отдавать что-либо, не дотягивающее до совершенства, то оно сократится и в совокупной энергии всей семьи, а значит, это подействует уравновешивающе на всех. Когда женщина освободит свою жадность, муж перестанет культивировать свое скупердяйство, чего так стесняется жена. Со временем они оба, возможно, перестанут доказывать свое совершенство. Поговорили мы и о том, что женщине нужно научиться выражать свои чувства в открытую. Каждому человеку нужно высказывать свое мнение, даже в том случае, если ближний молчит как пень. Рано или поздно информация доходит до мозгов собеседника. Какая радость! Оказывается, что ближнему нравится то же, что и мне. Надо же. Выходит, мы не случайно оказались вместе. Людям нужна любовь, но также им нужны эмоции, умеренное выражение которых помогает любовь сохранить. Кто желает угодить супругу своим полным самопожертвованием, предоставлением полной свободы действий, тот превращает его в свою жертву. Если второй супруг желает нравиться первому, то жертвой становится первой. Так Жертвенная жена становится жертвой хорошего мужа, который предоставляет ей решать все вопросы, ибо самому ему ничего не надо, тогда как жизнь показывает, что любые решения жены вызывают у мужа неодобрение. То же относится и к обратной ситуации. Хороший человек не задается вопросом, имеет ли смысл вести себя таким образом. Мы стали глядеть, в каком облике предстаёт проблема посетительницы, Я не обратилась к проблеме как к проблеме скупердяйства, поскольку могла и ошибаться. Возможно, у женщины была гораздо более важная проблема, о которой она не говорила. В тюремной камере я увидела страуса. Меня это озадачило. Для его высвобождения пришлось прибегнуть к логике. Страус — это птица, и ей положено летать. Однако родители явно поскупились на крылья. Из всех птиц страус сносит самое большое яйцо. Но у птиц поменьше, если оперировать пропорциями. Яйца бывают гораздо крупнее. Опять-таки, скупиться с отдаванием. С его высоким ростом и длинной шеей страусу искать бы пищу на высоте, а он ищет в песке. До меня дошло, почему, описывая реакцию на постыдную ситуацию, мы говорим, что человек, словно страус, прячет голову в песок. Итак, давайте освободим своего страуса с из плена страхов. Жадность не понимает скупердяйство. Скупердяйство не понимает жадности. Поскольку оба стресса имеются у каждого человека, можно сказать, что чем лучше становится жизнь, тем больше человек вообще не понимает себя. Стыдясь нескольких вещей сразу, он старается скрыть то, что кажется ему наиболее постыдным, и наружу выплывает менее постыдное. Человек вынужден из двух зол выбирать меньшее. Будучи неспособным выкроить время, чтобы почувствовать себя человеком, он губит себя как человека, поэтому и не может доказать свою полноценность. Человек, который самозабвенно стремится завоевать репутацию хорошего, если не прекрасного человека, не понимает, что самоотречением ничего нельзя добиться. Чтобы понять, нужно думать сердцем. Для любого раздумья необходимо время, и уж тем более для того, чтобы мыслить сердцем. Однако время уходит на дела. От страха не дополучить что-то, а значит, осрамиться, человек крутится, как белка в колесе, все убустряя темп. Покуда есть силы вертеться, есть и надежда. Если силы иссякли, это конец. Кранты — полный мрак. Отныне все покатится по наклонной. Кто этого не желает, начинает суетиться, как плаумный, не понимая, что таким путем он в два счета окажется на дне. Жизнь — Есть движение. Прекращение движения означает смерть. Мудрецы утверждают, что умирание начинается сразу после рождения, и они правы. Я бы добавила, что умирание современного развитого человека начинается сразу после его зачатия. Почему? Потому что мы все больше придумываем причин для стыда, и тем самым наносим вред ребенку еще в зачаточном состоянии. Нормальной скоростью для движения энергии человека является скорость мысли. Кто завязает в мыслях, зацикливается на них, у того энергии движутся уже медленнее. Движение энергии блокируется страхом. Человек, живущий в плену своих страхов, по мере их роста делается все беспомощнее. Беспомощность перерастает в печаль, которая дает о себе знать чувством тяжести на душе. Борясь с трудностями с помощью силы, человек терпит поражение. А возникает жалость к себе, которая истребляет жизненные силы. Жалеющий себя человек продолжает жить, но это не значит, что он развивается как человек. Чем больше он ноет, тем более мертв он духовно. О жалости к себе я уже рассказывала подробно, а сейчас повторю в сжатом виде основные мысли. Жалость к себе является собой. Первое. Движение в замкнутом, мертвом круге. Второе. Перематывание и наращивание простой стрессовой энергии в большой запутанный клубок. Третье. Изнурение духовных и физических сил до ощущения бессилия. четвертое, Снижение функций клеток, тканей, органов вплоть до прекращения функций. Пятое. Транспортер для переброски негативной энергии по организму и от жалеющего себя человека к его жалельщику. Шестое. Средство обнищания человека как духовно, так и материально. Жалость к себе замедляет движение жизненной энергии до грани смерти, однако не убивает. Не убивает, ибо несмотря ни на что является движением, пусть даже таким, которое никуда не приводит, но зато она дает время, чтобы уяснить свои ошибки Как-никак, жалость к себе — это жизнь. Пусть непростая и мучительная, однако необходимая. Человек, который является на свет постичь преимущественно жалость к себе, ее постигает. Если не в течение жизни, то после смерти, когда оглядывается назад. Диаметр замкнутого круга жалости к себе определяет скорость движения энергии. Особенности движения зависят от того, в какой мере, кому, где и как человек рассказывает о своих проблемах, либо дает о них знатенным способом. Хныканье из-за боли либо гневное рычание воздействуют по-разному. Хнычущий зализывает свои раны, рычащий наносит их ближним. Потом он будет ближним выжалеть и зализывать его раны, словно нанес их некто третий. Вести себя таким образом велит жалость к себе. Первое. Движение в малом круге. Когда человек рассказывает про свою тяжкую жизнь, обсуждает ее, на нее сетует, либо плачется по ее поводу, ближним, которые находятся от него на расстоянии 2, 3, 4, 5 метров, то движение информации происходит в круге диаметром 2, 3, 4, 5 метров. Результат зависит от критичности человека. Человек с заниженной самокритичностью выплакивается в чужую манишку и бывает доволен собой в течение длительного времени. Если слушающие приняли его рассказ близко к сердцу, это не его дело, это уже их проблема. Человек с завышенной самокритичностью после ухода слушателей начинает сокрушаться и раскаиваться. «Что я натворил? Что теперь они обо мне подумают?» Это конец. Он может впасть в депрессию и дать зарок, что подобное не повторится никогда. К сожалению, чем тяжелее делается на душе, тем меньше становится самокритичность, и человек испытывает растущую потребность в публике, чтобы посетовать на тяжкую жизнь. Все для того лишь, чтобы отлегло от души. Бывает так, что у матери заниженная самокритичность, а у ее ребенка, наоборот, самокритичность завышена, тогда как у внука самокритичность опять-таки занижена. Различие состоит лишь в уровне интеллигентности, повышающемся с каждым поколением по мере роста объема знаний, передаваемых в рамках обязательного образования. Второе. Движение в большом круге. Особенно легко на душе становится, когда человек имеет возможность поплакаться по телефону. В скором времени будет задействовано интернет. Чем на большее расстояние поступает информация, тем больше диаметр ее движения. Чем быстрее обратная связь, тем выше скорость движения. Это значит, что, позвонив кому-нибудь за 3-9 земель, Жалеющий себя человек ощущает себя значительно лучше. То же, но в письме происходит гораздо медленнее. Причем у адресата есть время подумать и решить, что жалости ни к чему. Жалеющему себя человеку такие письма не нравятся. Ему больше по душе писать самому, даже если он знает, что письмо останется без ответа. Мимоходом замечу, что такие письма рекомендуется сжигать, а не просто выбрасывать, потому что огонь полностью очищает информацию. Да и листок бумаги с изложенным на нем описанием своих бед следует также отправить в огонь. Немало таких писем, которые следовало бы не отправлять по адресу, а сжечь. Превратив сжигание в ритуальное освобождение от проблем, в священное действие, вы сразу же после сожжения ощутите на душе облегчение. Третье. Движение в минимальном круге. Человек, который стесняется слез, стесняется обнаружить свою беспомощность и житейские невзгоды. Он желает быть сильным, тогда как на деле он слаб, он желает сам справляться со своими проблемами, но не справляется. Стыд за собственную слабость может быть столь велик, что человек не способен заплакать, даже если сердце у него разрывается. Кто стыдится беспомощности своих родителей, которую те сами усугубляют своими слезами, тот начинает стыдиться слабости вообще. Он запрещает себе плакать, ибо тогда ему не нужно будет стыдиться. Отныне в нем будут оседать чужие беды и несчастья, причем незаметно, поскольку человек этого не чувствует. Кто стыдится своих слез, тот разучается плакать и загоняет замкнутый круг жалости к себе в границы тела. Человек, стыдящийся собственных слез, не делится своими переживаниями ни на каком расстоянии, ни на расстоянии метра, ни на расстоянии километра, ни на расстоянии тысячи километров. Он скорее откроется перед абсолютно незнакомым человеком, от которого можно не опасаться обратной связи. Свои слезы и переживания он держит при себе, отчего находящийся у него внутри миксер жалости к себе начинает работать с огромной скоростью. Этот миксер напоминает мне маслобойную машину, в которую заливают сливки и начинают их взбивать. Теоретически, из них должна получиться огромная масса взбитых сливок. Практически же получается кусок масла. Масло — это живое вещество, но движение в нем сильно замедлено. Принципиально то же происходит с тяжело больным человеком, прикованным к постели. Я знаю людей, годами лежащих в кровати, за которыми ухаживает кто-то из домочадцев, полностью посвятивший себя этому делу. Лежачего больного из чувства долга посещают родственники и знакомые старающийся держаться бодро, иначе нельзя. Тем не менее, ограниченный мирок лежачего больного в конце концов сужается до постоянного прокручивания жалости к себе. При таком отношении бедный, несчастный, больной не в состоянии избавиться от хвори. Я рассказала обо всех последствиях жалости к себе, кроме одного. Жалость к себе делает человека бедным. Человек таков, каким себя ощущает. Он может думать о себе что угодно, но определяющим является ощущение. «Ах, я бедный, разнесчастный!» — вздыхает жалеющий себя человек. Он ощущает себя бедным. Денег у него может быть много, и тем не менее он бедный. Зато жизнерадостный человек, которому приходится на всем экономить, чтобы свести концы с концами, может ощущать себя богатым. Хоть он и знает, что беден, он не ощущает этого. Если он верит, что когда-нибудь и ему улыбнется счастье, Если не утрачивает жени радостности, то счастье приходит. Но если он только и делает, что ждет счастья, то устает от ожидания, и тогда счастье не приходит. Если человек знает, что он беден, однако ощущает, что он богат, то имеет и здоровье, и счастье. Он непременно разбогатеет. Если человек знает, что он богат, однако ощущает себя бедным, то он болен и несчастлив. Он непременно обеднеет. Если человек знает, что он беден и ощущает себя бедным, то он болен и несчастен. Разбогатеть он сможет, лишь когда начнет освобождать жалость к себе. Если жалеющий себя состоятельный человек именует себя бедным, то это злит жалеющих себя людей, которые считают себя по-настоящему бедными. Он слышит лишь то, что желает услышать. Не забывайте, что в каждом из нас сидит зависть, которая в некий момент способна завладеть человеком. Человек, живущий жалостью к себе, не живет и не умирает. Почему? Потому что он не ведает стыда. От стыда зависят жизнь и смерть. Если такой человек начинает испытывать стыд, то он умирает. Кто гордится своим постыдным положением, для кого болезнь — это единственная возможность доказать свое превосходство, тому не дано умереть, прежде чем он достигает своей цели. Есть две основные цели. Заставить людей поверить в то, что никто не способен страдать больше, чем он. Отомстить тем, кто довел его до такого постыдного положения. Кто желает убедить окружающих в неимоверности своих страданий, тот никогда не достигает своей цели, даже если все верят, что страдания его ужасны. Поскольку в нем самом нет веры, он не ощущает чувств окружающих ощутить чувство близних можно благодаря состраданию, тогда как жалеющий себя человек лишён сострадания. Чем яснее у такого человека рассудок, тем эгоистичнее и безжалостнее становится его желание доказать свою правоту. Сопротивление со стороны окружающих лишь льет воду на его мельницу, ведь последнее слово хотя бы из сочувствия к нему всегда остается за больным. Изучая энергию стыда, я с ужасом обнаружила, что растет число людей, особенно пожилых женщин, которые не позволяют себе умереть прежде, чем отомстят виновникам своего постыдного положения, то есть прежде чем опозорят виновников. Обязывая родных и знакомых посещать его все чаще, такой больной талдычит одно и то же, присочиняя разные подробности, в которые сам начинает верить с одной лишь целью доказать, что до такого постыдного положения его довели, к примеру, родители, супруг либо дети. Чем охотнее ему верят, тем сильнее посрамляются те, кто за ним ухаживает, ибо самым большим врагом для тяжелобольного обычно является тот, кто непосредственно его обихаживает. Почему? Потому что, осознавая свое постыдное положение, он желает умереть, но умереть не может, этого не допускает сиделка. Сиделка добровольно пожертвовавшая собой из-за чувства вины может даже умереть, если у нее возникнет смертельно серьезное желание умереть, дабы отомстить больному, заставившему ее страдать. Желание отомстить своему посрамителю собственной смертью является показателем наивысшей беспомощности. Чаще всего к этому прибегают дети, неспособные улучшить жизнь своих родителей. Больной, скорее всего, будет сильно жалеть покойного. Простит ему все прегрешения и станет отзываться о нем только положительно. Однако желание больного доказать свое превосходство будет жить и дальше, обрекая на страдания уже новых помощников. Это его основное занятие. Не будь он занят этим, то стал бы задумываться. У него возникло бы чувство стыда, и он умер бы. Итак, посрамление ближних есть спасение самого себя от смерти. Таким образом, страх смерти вынуждает посрамлять ближних. Бывают больные, которые при всем их стыде так наловчились пристыживать окружающих, что все заботящиеся о них люди умирают, а сами они живут себе дальше. Силы для жизни придает им злорадство. Злорадство, как и любое возмездие, не ведает сочувствия. Злорадный человек придумывает себе врага и целенаправленно его уничтожает. Если сам он оказывается побежденным то есть посрамленным то с радостью умирает, а, одержав верх, с величайшим наслаждением истязает побежденных. Подчеркну при этом, что до всего этого человека доводят стрессы, о снятии которых нужно позаботиться прежде, чем мы сами превратимся в подобных мстителей. Когда я стала рассказывать пациентам о таких людях, каждый день находилось несколько человек, которые опускали глаза и говорили «точь в точь, как моя мать». Стыдно в этом признаться, но так оно и есть. Человек живет со своим стыдом, не умея высвободить свою мать и свой стыд. У человека, в котором сидят страхи, такое чувство, будто духовное освобождение матери равносильно отречению от нее, а это ужасный стыд. Он может знать, что в это любовь, но отсутствие веры в себя заставляет колебаться и бояться позора. В итоге верх одерживает стыд. Стыд не допускает даже прощения. Когда человек думает о стыде, голова его совершенно пуста. Чем больше думает, тем дело хуже, и у него возникает ощущение, будто он сходит с ума. Терзаясь от стыда, мы подобны ученикам, обучающимся в школе жизни, которые не способны ответить заданный урок, так как перестают соображать. Кто в такой момент способен начать бегать и делать дела, у того чувство оцепенения проходит. А кто стоит перед своим посрамителем, вытянувшись в струнку, точно школьник перед учителем, тот с каждым разом соображает и того меньше. Учитель, ставящий своей целью посрамление учеников, в учителя не годится. Но прежде чем подыскать замену такому учителю, который учит вашего ребенка, исправьте аналогичную ошибку у себя. Возможно, что тогда учитель станет восприниматься вашим ребенком иначе. Если же перевести ребенка в другую школу и этим ограничиться, Повторится то же самое. Если человек боится осрамиться, то одна лишь мысль о возможном позоре отбивает охоту за что-либо браться. У человека возникает апатия, ощущение бессмысленности любого дела, равнодушие ко всякому начинанию, даже в отношении любви, секса и зачатия ребенка. Из страха опозориться становятся хроническими проблемы, а также болезни. Из-за стыда все останавливается на полпути, в том числе и жизнь. Без высвобождения стыда нет смысла надеяться на исцеление. Если человек стесняется своей проблемой или стесняется стресса, из-за которого проблема возникла, но не осознает этого, то проблема не уменьшается, она может только усугубляться. В некий момент она перерастает в болезнь, еще более серьезную проблему. Кто стесняется своей болезни, либо причины ее породившей, у того болезнь приобретает хронический характер. Лечение не помогает. Освобождение других стрессов может затормозить развитие болезни. Однако, чем сильнее человек боится срамиться из-за того, что может потерпеть неудачу, тем с большей вероятностью все покатится под гору. Желание быть сильным — Быть превыше всего и демонстрировать это оборачивается для человека особенно великим стыдом. Каким образом? Вообразите себе двух людей, желающих только лучшего, которые поднимаются в гору, неся на плечах груз, становящийся все тяжелее. Один идет по протаренной тропе, второй прокладывает путь в неизвестность. Ни тот, ни другой не замечает того, что, желая хорошего и получая хорошее, человек приобретает также и плохое, сопутствующее этому хорошему оседающее бременем на душе. Наступает момент, когда становится ясно, что уже никак невозможно увеличить материальное хорошее, и движение прекращается. Столкновение с реальностью может для кого-то обернуться убийственным стыдом, так как он осознает, что не умеет считаться с реальностью. Стыд оказывается тем сильнее, чем человек считал себя лучше, сильнее, умнее, то есть чем больше его эгоизм. Стыд не дает ни хорошему, ни плохому, ни расти, ни уменьшаться. Он останавливает всякое движение. Он подобен молотку, который загоняет гвоздь в стену по самую шляпку и словно припечатывает. Вот ты у меня где и здесь останешься. Стыд может быть столь великим, что все белое предстает черным. Он сводит на нет все хорошее и человек покидает сей мир. Страх смерти вынуждает людей скрывать свое плохое. Если плохое всплывает наружу, Человек лезет аж из кожи вон, чтобы сделать доброе дело, которое заслонило бы его позор и помогло бы про него забыть. И окружающие таки забывают. Жизнь забывает, поскольку прощает. К сожалению, человек не умеет сам себе прощать, потому и не забывает про случившееся. Испытывая стыд, а значит, пристыживая себя, он считает, что и окружающие о нем того же мнения. Он во всем винит себя и делается все печальнее и тяжелее. Жизнерадостность улетучивается, уступая место меланхолии, которая не позволяет понимать юмор. Человек давит на окружающих, точно бульдозер, получает все новые и новые ответные удары, вызывающие стыд. С мрачной серьезностью он культивирует хорошее, что ведет к возрастанию плохого. Наконец, энергия застоя пересекает критическую черту, и человек покидает сей мир, ибо не понял, что давно уже живет в прошлом. По тем же причинам остаются нерешенными проблемы и неизлеченными болезни, даже если человек работает над собой и освобождает все другие стрессы. Стыдясь своих стрессов, житейских неурядиц, недуга, физического дефекта, мы стараемся их затушевать. Они не уменьшаются, а усиливаются, если мы стараемся любой ценой казаться лучше, чем мы есть. Как бы мы ни изощрялись, маскируя свой недостаток либо болезнь, Они от этого лишь усугубляются. Когда мы освобождаем стыд и уясняем для себя смысл данной проблемы, то она начинает уменьшаться. Потихоньку. Она идет на убыль, постоянно поучая нас и следя за тем, хорошо ли ученик усвоил урок. Если не усвоил, она задерживается, покуда ученик не избавится от своей корысти и не перестанет стыдиться учителя в том ракурсе, в каком тот выступает в данный момент. Жить в прошлом означает жить в стыде. Живя в стыде, человек продолжает жить, хотя на самом деле он мертв. Человек рождается на свет, чтобы познать самого себя. Познание есть движение. Развитие происходит, если у человека есть чувство. Единственное истинное чувство — любовь. Все прочие чувства являют собой отклонение от центра равновесия, то есть любви. И эту ошибку мы и приходим исправить. Воспитывая, развивая чувство ребенка, родители преисполняются гордостью, а если воспитание дает осечку, ребенка тут же начинают стыдить. Чувство нельзя развить, чувство можно познать. Чтобы добиться от ребенка полного послушания, взрослые прибегают к его пристыживанию либо запугиванию позором. Почему? потому что любое иное критическое замечание вызывает протест и протест этот не дай бог увидят другие выговаривание ребенку может вызвать столь бурный протест что мать готова от стыда провалиться сквозь землю стыд этот умертвил в матери определенные чувства и в следующую минуту ей уже не стыдно стыдить ребенка ребенок не пощадил материнских нервов Мать не пощадила детских нервов, и ни он, ни она не ощущают того, что это самая натуральная месть. В следующий миг уже и не нужно стыдить. Мать глядит ребенку в глаза недвусмысленным взглядом, который умерщвляет в нем любые эмоции, желания или капризы. Все довольны за исключением ребенка, ибо никого не потревожили. Никто ничего не понял, потому что не почувствовал, что в ком-то что-то омертвело. Ведь у смерти нет чувств. Стыд умерщвляет чувства. Скажите людям, постыдились бы, и можете быть уверены, что попадете в десятку. Каждый знает сам, чего ему стыдиться. Поскольку все эмоции, чувства, стрессы в совокупности образуют душу, это значит, что стыд умерщвляет душу. Чтобы душа не умерла, есть две возможности — покинуть тело, либо начать защищаться. Кто желает быть сильным, тот начинает защищаться и подавлять в себе стыд, становясь черством душою. Наивысшим достижением в системе воспитания современного развитого общества является воспитание в страхе смерти. Ребенку уже с измальства внушают, что если он совершит нечто постыдное, от него отвернутся родители и друзья. Его перестанут любить и изгонят из общества. У него не будет работы, и он станет неудачником. Стараясь быть предельно хорошим, человек, воспитанный в таком духе, подавляет в себе стыд настолько, что может, не кривя душой, сказать «Мне неведомо, что такое стыд». Он его никогда не испытывал. Будучи по простоте души убежден в своем превосходстве, такой человек в порыве великодушия способен проявлять безмерную доброжелательность. Идиллия рушится, когда человек попадает в новую среду. Человек, выросший в страхе стыда, кажется на первый взгляд искренним и жизнерадостным, особенно по сравнению с человеком мрачным, живущим за стеной своей круговой обороны. Поэтому таких людей ставят в пример за их умение общаться, за душевность и терпимость. Общительные люди такого типа даже не догадываются о том, что творится у них внутри, потому что они сами не знают себя. Они заявляют, что любят правду. На деле же они любят выслушивать правду о других, ибо на фоне чужих недостатков упиваются собственной положительностью. Когда-нибудь жизнь выявит беспощадную правду. Если такие люди заболевают, сообщать им правду бывает очень опасно. Желая выздороветь, они не желают знать правды. Набираться ума по крупицам они не хотят, а глотать целую приигрышню не способны. Поскольку большинство из них желают, чтобы кто-то вернул им здоровье, то у меня они оказываются после того, как обошли всех врачей и целителей. Это не означает, что они намерены работать над собой. Я их понимаю. Ведь очень трудно узнать себя по книгам, когда чувства умерщвлены. Чтобы не оказаться в подобном тупиковом состоянии, следует знать, что подобный величайший стыд присутствует в какой-то мере во всех нас. Своевременно его освобождая, мы предотвращаем смерть чувств. Существует много стрессов, изнуряющих либо очерствляющих душу. Они могут быть крайне простыми, либо умопомрачительно сложными. В подавленном же состоянии они материализуются в виде двух ощущений физического уровня — боли и нечувствительности. У кого нечувствительная душа, у того и тело относительно нечувствительно. У него высокий болевой порог, и он способен выносить нечеловеческие муки и при этом не умереть. Почему? потому что цель не достигнута. Какова же цель у человека, терзаемого духовно и физически? Цель — это месть. Престыживание суммируется в жажду мести. Стыд за свой позор вызывает к отмщению, и человек не в силах этому противостоять. Причем происходит это автоматически, и даже самый скромный и доброжелательный человек начинает вынашивать планы мести. Кто идет и мстит, тот успокаивается, поскольку реализовал соответствующую энергию. Кто желает доказать, что он лучше обидчика умнее, интеллигентнее, тот ведет интеллигентные словесные баталии, уничтожая собеседника ядом своей рафинированности. Это гораздо более опасное оружие, так как убивает душу. Мстящий таким способом человек не сознает, что своим стыдом он провоцирует ближнего. Тот поддается на провокацию и теперь ему за это достается. Кто желает быть лучше всех, может всю жизнь придумывать, как бы побольнее отомстить обидчику, и не подозревает о том, что он ищет возможность реализовать свою злонамеренность в злодеянии. Вследствие нереализованной злонамеренности он, хороший человек, заболевает раком. Непрощение со стороны ракового больного завещается последующим поколениям. Если потомкам также свойственно непрощение, Они оставляют наследство при себе и также заболевают. Энергия мести тем хладнокровнее, чем человек серьезнее и умнее, и чем он искуснее в словесных баталиях. Если бы человек умел освобождать свои стыд и бесстыдства, то в некий момент энергии эти стали бы столь малыми и уравновешенными, что их можно было именовать «тактичностью», Малый стыд и малое бесстыдство, что в совокупности образует тактичность, нужны человеку до тех пор, пока в мире существуют стыд и бесстыдство. Тактичность является признаком достоинства, которое знает, что кому говорить или показывать, когда говорить и сколько, чтобы не причинить зла. Тактичность позволяет также держать рот на замке, не досаждая этим ни себе, ни окружающим. Хороший человек за тактичность принимает воспитанность, Человек получше считает навязчивую доброту уместной в любой ситуации, у него имеется набор тактических приемов для подчинения ближнего своей воле. Такой человек весьма гордится своей тактичностью, не сознавая того, что если есть гордость, то нет тактичности и наоборот. Забота о ближнем из приличия на самом деле является безразличием. Кому известно, что к нему относятся с безразличием, что от него ждут лишь выполнения работы, тот, оказавшись в состоянии кризиса, принимается за работу, словно неисправный граммофон или машина, повторяя из-за поломки механизма одну единственную операцию. Человек становится квалифицированным ремесленником, который видит жизнь ограниченно, словно сквозь дырку в макаронине. Подобных узкопрофильных квалифицированных рабочих готовят из наших детей современное развитое общество — Ибо, умея делать что-то лучше других, можно считать себя лучше других. Если человек отдает последнее, тем выше вероятность того, что у него сдадут нервы. Происходит, как говорится, сдвиг по фазе, потому что для человека уже нет места среди людей. Он стыдится сказать «оставьте меня в покое». С какой стати я должен жертвовать собой ради других? Стыд за свои мысли, желания и потребности губительно действует на его мозг. Стыд есть смерть. Без стыдства есть душевная боль. Чем сильнее мы заглушаем в себе стыд, тем острее душевная боль, не дающая человеку покоя. Даже умереть не дает. Она заставляет действовать и работать без передышки. Дети, которые видят, из-за какого нечеловеческого труда гробят себя родители, начинают протестовать против работы. Самая неприметная и неумная форма протеста — лень. И наоборот, самой приметной и умной формой протеста против работы является такая работа, где за ничего не делание платят большие деньги. Что это за работа? Как вы понимаете, это такая работа, где делают деньги. Большим уважением пользуется должность банкира, который, как известно, делает деньги. Об этой должности мечтают больше всего, но ее также больше всего ненавидят — потому что она пожирает трудовые сбережения рабочей скотины и жирует по более других видов работы. Вместе с тем, она вызывает величайшие душевные муки, так как не позволяет банкиру развиваться в качестве человека. Труженик мучается, если не может трудиться. Человек, делающий деньги, мучается, если не может делать деньги. Творческая личность мучается, если не может творить. Человек, перевоспитывающий других, мучается, если не может других переделать.